Глава 25. Прощание Он уходил, идя к своей нерване, А в Иссале было словно место, что брошено. Так облачную ночью на небесах нет звезд и нет луны, Тот мирный край объят теперь был скорбью. Так плачет дочь, когда отец отходит. Изящество ее тогда тускнеет, и словно замирает на устах. Когда он жил, тот, любящий и мудрый, Она умом сияла, остротою. Духовные теперь погасли силы, И сердце чуть взнесется, упадет. Теперь так точно было свои сали. Погас весь блеск, что раньше был наружу. Так без воды трава желтея сохнет. И так дымит затоптанный огонь. И говорил один из -за львов, их главный, Отходит ныне царь людей в нирвану. Великое безветренное место, А мы опоры нашей лишены. Мы потеряли ныне твердость воли, Мы, как огонь, лишившийся топлива, Как жаждущий, что влаги не находит, Как зябнущий. Лишившийся огня. Лишился мир звезды руководящей, болезнь и смерть, и старость все довольны. Они идут пожаром всеохватным, каким дождем зальем мы тот огонь. Возлюбим же единственную мудрость. Воспомним, что во всем непостоянство. Кто это помнит, он хотя б в дремоте, один в ночи есть, бодрствующий здесь. Так эти львы, лелея мудрость Будды, Свои сердца к высокому направя, Вздыхали о рождении и смерти, Грустя в сердцах о человеке-льве. И ныне тот, всеведущий, всемудрый, Назад всем львиным телом обернулся И раз еще взглянул на Ваисали И вымолвил прощальный этот стих. В последний раз «В последний раз я ныне навеки ухожу от сали. Из края, где рождаются герои, Теперь я ухожу, чтоб умереть». С неспешностью, идя от места к месту, До бхога -на горы дошел в пути он, И отдохнул он там, в тенистой роще, Где слово верным он своим сказал. «Теперь...» Свершив свой путь, войду в нирвану. А вы закон великий соблюдайте. Он — ваша высочайшая твердыня. Когда вы в нем, вы им защищены. Того держитесь, что вам говорил я. Что с этим не согласно, отвергайте. И не держитесь буквы, а глядите, что золото и что лишь примесь есть исследовать в чем истинность основы с такой же осмотрительностью должно как драгоценщик выбирает камни и золото чтоб перстень был хорош не знать что выстом сказа в писании то значит жить и медлить в скудоумии недостодолжно говорить о мудром есть то на что не нужно и смотреть кто меч берет неловкою рукою Тот только ранит собственную руку. И кто в ночи дорогу ищет к дому, Тот должен в темноте острить свой взор. Утратишь смысл, закон в несоблюдении, Не соблюдешь законы, разум спутан. Итак, кто мудр, тот в слово смотрит зорко, Всегда ища смысл истинный найти. Сказавши так, пошел он в город Паву. Там жил народ, носивший имя сильных. Был некто там, чье имя было Чунда. Он Будду тотчас пригласил в свой дом. Последний раз там Будда принял пищу. Тем, кто там был, сказав слова закона, он отбыл в некий град Кушинагару, И там, в тенистой роще, отдохнул. В золотой реке он искупал там тело что как утес сияло золотистой, и Ананде так повелел он, выйдя. Вот здесь, меж этих двух плакучих ив, очисти место, постели новку. час полночи придет, уйду в нирвану. У Ананды дыхание пресеклось, но он веление выполнил в слезах. Циновку разослал, и совершенный на правый бок лег головой на север и спал, как львиный царь, скрестивши ноги, как на подушке на своей руке. Вся скорбь пришла. Изношенное тело последний сон в тени дерев прияла. А верные, собравшись в круг, вздыхали. Погасло око мира, умер свет. Ручьи притихли, ветер притаился, умолкли птицы, замолчали звери, и крупные из дерев сочились капли. До срока листья падали с ветвей. Цветы, склонив головки, увидали, меж тем, как небожители и люди, еще желаний полные дрожали, и ими овладел захватный страх. Так путники в пустыне путь опасный совершают и глядят кругом бесплодно. И далеко родимое селение, и страшно им. Что, если не дойдут? От сна тут совершенно пробудился. И Ананде сказал, иди, молви народу сильных, что моя нирвана близка. Пускай перейдут в последний раз. И Ананда пошел, скорбя и плача. Весть передал. Владыка близок к смерти. И сильные, слова его услыша, Великие ощутили в сердце страх. Толпы мужчин и женщин поспешили в ту рощу, Где был Будда меж деревьев. Пришли они в растерзанных одеждах, В пыли и в прахе, в скорби и в слезах. С рыданием к ногам припали Будды. Но Совершенный им сказал спокойно, «Не сетуйте». Час радости есть ныне. Не призывайте скорбь сюда и страх. К чему стремился я в веках минувших? Я это получу через мгновение. Освобожден от пут теснящих чувства. Иду туда, где миру нет конца. Вещественность я эту оставляю. Огонь и воздух, круг земли и воду. Туда, где смерти нет и нет рождения. Я в достоверный ухожу покой. Навек освобожденный от печали, Скажите мне, скажите мне, Зачем скорбеть я стал бы? Близ Гаи, на горе высокой Сирше, От тела я избавиться хотел когда-то. Но дабы совершить удел мой, даны не пребывал с людьми я в мире И сохранял болезненное тело, и жил, как с ядовитой жил змеей. Но ныне я пришел к успокоению. Замкнулись ныне все истоки скорби. Уж никогда не получу я тело. Не надлежит скорбить вам обо мне. Но сильные, услыша слово Будды, Что он идет к великому покою, Смутились так, что их глаза затмились, Ослепший взор лишь видел черноту. И сжав ладони, так сказали Будди, боль смерти и рождения оставляя, уходит Будда к вечному покою, и этому мы радуемся с ним. Пусть дом сгорел. Нам радоваться должно, когда друзья в пожаре не погибли, и, может быть, ликуют сами боги, и вдвое люди ликовать должны. Но если совершенный удалился, и больше зрим, Тем, кто живет, не будет И будет скрыт от нас источник светлый, Как можем мы об этом не скорбеть? Среди пустынь проходят караваны И осторожен каждый шаг идущих. Вожак один у них для всей толпы их. И вдруг он умер. Как же не скорбить? Узнали правду люди дней текущих. Всеведущего видели живого, но не достигли до победы полной. И мир своей насмешкой встретит их. Смеются так над тем, кто через горы идет, где много скрытых есть сокровищ. Но он об этом золоте не знает и обнимает нищий свою дел. Так сильные предбуддою искали своим слезами скорби оправдания. Так пред отцом порой ребенок плачет, и Будда кротко к ним заговорил. «Ища пути, старайтесь неустанно. Меня увидеть — это недовольно. Я указал дорогу вам. Идите. Освободитесь от силков скорбей. Раз выбрав цель, не отступайтесь цели. Достигните ее не тем, что буду я виден вам». Кто хочет быть здоровым, тот может быть здоровым без врача. Кто не совершает то, что повелел я, меня напрасно будет этот видеть. Кто от меня вдали закон совершает тот постоянно около меня. Заботливо в свое глядите сердце, да не находит место в нем оплошность. Жизнь человека, что свеча под ветром, следи, и ночь тебя не обоймет. Ту проповедь, любовную услыша, сдержав рыдание, сильные притихли и твердость обретя в самосознании, спокойные пошли в свои дома.